На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или из одной руки в другую перекладывая опахало. Когда же она говорила «Полноте, граф, вы шутите!» и тому подобное, Голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешной глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий белорозовый пышный цветок без запаха, выросший один из детственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.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 Разгуляемся перед цыганами. Что ж, пойдемте, господа, потешим хозяина». И человека три дворян, с самого начала бала пивший в кабинете, с красными лицами надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались идти о залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к турбину.